Онца искрилась на лакированных вагонных крышах, а гипатроли пункцово вспыхивали на изородованном фасаде. "Почему колёса так голко стучат по рельсам?" спросил Петежан. "Точно там внизу пустота". "Это обычный резонанс, создаваемый балластом", объяснил Анжель. Поезд скрылся из виду, только дым взлетал в воздух белыми ватными клочьями. Он вернётся, сказал Анжель. Так я и предполагал, ответил аббат. Они ждали молча, сосредоточенно прислушиваясь к затихающему вдалеке учащённому дыханию паровоза. Через некоторое время шум вновь стал нарастать. В тот момент, когда поезд, пятясь, въезжал в отель, что-то глухо загудело. Состав дрогнул, рельсы просели. Мгновение и провоз исчез в провале. Гигантская трещина прошла по всей длине пути, раздвинулась, засасывая вагоны. Тяжело бухлились глыбы, крошились камни, дорога медленно тонула, как тропа, заливаемая приливом. Песчаные насыпи, сползали косыми складками, забились волнами, рождёнными в глубине, спешащими добежать до вершины. Пока маленькие жёлтые песчинки катятся вниз по склону, Аббат в ужасе схватил Анжелу за руку. На их глазах гигантская только что разверзшаяся впадина начала исчезать, засыпаемая неумолимым песком. Последний толчок встряхнул гостиницу. В воздух беззвучно взлетели облака дыма и пара. Песчаный дождь обрушился на строение и в миг поглотил его. Солнце скрылось за пыльной пеленой, и острые зелёные травы чуть всколыхнулись от движения воздуха. Так я и знал, сказала Анжель. Ведь я догадывался об этом ещё на днях и совсем забыл. Они построили дорогу прямо над ямой, сказал Петежан. Прямо над раскопками, уточнила Анжель. Всё правильно. В двух измерениях от дуги меридиана И Рошель тоже умерла, а я совсем забыл про это. Мы бессильны им помочь, сказал Петежан. Будем надеяться, что Атанагор сумел спастись. Это я во всём виноват, сказала Анжель. Перестаньте навешивать на себя ответственность за всё на свете, сказал Петежан. Вы за себя отвечаете лишь отчасти. С вас и того довольно. Они виноваты не меньше вашего. И Амадис виноват, и археолог, и она тоже. Пошли, поглядим, остался ли кто в живых? Анжель побрел за пятижаном, глаза его были сухи. Силы, похоже, возвращались к нему. — Пойдем, — проговорил он, — пойдем до конца. Глава двенадцатая Анжель ждал девятьсот семьдесят пятого автобуса. Он сидел на земле, прислонясь к столбу с табличкой. Спиной к нему в той же позе сидел аббат Пятижан. Они беседовали, не глядя друг на друга. При себе Анжель имел чемодан и внушительных размеров пакет с письмами и отчетами, найденными на столе дю-дю. «Жаль, что археолог не пришел меня проводить», — сказал Анжель. «У него работы по горло». вся техника загублена. Счастье ещё, что ни он, ни его рабочие не пострадали. Да я знаю. Приехал бы что ли автобус? Последнее время его не видать, сказал Петежан. Рано или поздно приедет, сказала Анжель. У водителя, наверное, отпуск был. Да. Сейчас время отпусков, сказала Аббат. Анжель покашлял, прочищая горло. Он был взволнован. Я вас больше не увижу, сказал он. Хотелось бы вас поблагодарить. "Пустяки", сказала аббат. "Вы ещё вернётесь". Можно задать вам один вопрос? Задавайте, я знаю, о чём вы спросите. Вам и положено знать. Скажите, почему вы носите суттано? Аббат тихонько засмеялся. Я ждал этого вопроса. — Ну что ж, скажу вам, это такой современный метод. — Метод чего? — Метод внедрения и подрыва, — объяснил Аббад. — Понятно, — сказал Анжель. Они услышали шум мотора. Едет, — сказал Пятижан, — и встал. Анжель тоже поднялся. — До свидания. — До скорого, — сказал Аббад. До свидания, сказал Анжель. Аббат пожал ему руку и, не оглядываясь, двинулся прочь. Они высоко подпрыгивали при каждом шаге, чтобы придать подолу сутаны форму колокола. Фигура аббата казалась совсем чёрной на ярком песке. Дрожащим пальцем Анжель потрогал ворот жёлтой рубашки и поднял руку. Дебет 75-й встал перед ним как вкопанный. Кондуктор крутил ручку механической балалайки, и она выводила красивую мелодию. В автобусе сидел только один пассажир. Он держал в руках аккуратный портфельчик, помеченный инициалами АП. Антена Перно. Одет он был как в присутствии. Легко и непринуждённо он промчался по салону и спрыгнул на землю. Там он нос к носу столкнулся с водителем, который вылез из своей кабины и пришел посмотреть, что происходит. На глазу у него чернела повязка. — Ни хрена себе, — сказал шофер. — Один слез, а другой уж садится. А шины? — Не-е-е, я с перегрузкой не поеду. Не имею права. Человек с портфелем посмотрел на него в замешательстве. Воспользовавшись тем, что водитель принялся вставлять себе глаз, что он проделывал с помощью ерша для трубки, пассажир бросился на утёк. Водитель постучал пальцем полбу. Я начинаю привыкать. Это уж второй, сказал он и вернулся в кабину. Контролёр помог Анжелю сесть в автобус. Давайте, давайте, приговаривал он. Не толкаться, покупаем билетики. Очутившись внутри, Анжел поставил чемодан на площадке. Весь багаж в салон, пожалуйста, провозгласил кондуктор. Не загораживайте проход. Он несколько раз повис на ручке и закричал: "Все места заняты". Мотор хрюкнул, автобус тронулся. Анжель затолкал чемодан под сиденье и вернулся на заднюю площадку. Над песком и травами горело солнце. Коя где из земли торчал колючкис верблюжатис. На горизонте смутное и неподвижное чернело мёртвое полоса. Кондуктор подошёл к нему. "До конечной", сказал Анжель. "Вы попали пальцем в небо", ответил кондуктор, поднимая указательный палец. Пассаж. Через некоторое время состоялось заседание правления. По настоянию президента Урсуса де Жан-Полена Зачитавшее письмо от Антоны Перно, правление приняло решение отправить в пустыню отряд специалистов и технических исполнителей, дабы установить, возможно ли построить в Эксопотамии нормальную железную дорогу в стороне от предыдущей, так чтобы не повторилось скандальное недоразумение, положившее конец начатым работам. Члены правления выразили удовлетворение полнотой информации, полученные стараниями прискорбно закончившего свои дни Амадиса Дю-Дю, и высказали надежду, что эта информация будет надлежащим образом использована новым директором Антеной Перно, что позволит значительно сократить его жалования. Новая экспедиция должны иметь в своем составе секретаршу, двух инженеров, двух технических исполнителей, одного старшего мастера, одного врача с ассистентом, и трёх водителей с грузовиками. Необходимо также иметь в виду, что в силу особенностей экзопотамского солнца и в связи со своеобразной структурой почвы в пустыне могут случаться необыкновенные явления. Нельзя забывать и о том, что в Экзопотамии уже находятся археолог со своими помощниками, отшельник со своей негритянкой, а также аббат Петежан, в чьи обязанности входит контролировать изрядное количество отшельников. Техническим исполнителем надлежит отбыть по месту назначения в сопровождении семьи. Трудность предприятия состоит в том, что несмотря на накопленный опыт, никак нельзя предсказать, а тем более представить себе, чем всё это может закончиться. А уж любые попытки описать это заранее обречены на провал. Ибо из всего сказанного можно сделать какой угодно вывод